Глава 13 Начались первые морозы, и во дворце стало не только холодно, но и как никогда печально. Всеволод всем управлял, князь так и не очнулся, а княгиня потеряла не только сон, но и аппетит, и Мила очень беспокоилась за ее здоровье. Сколько бы ароматного бульона, сладкой каши и выпечки она не приносила, так к ним даже не притрагивалась. И тогда Мила вспомнила о розовом вьюнке, который помог Белогриву набрать толстые бока. Только вот во дворцовой кухне не было таких трав. А обращаться к знахарям, которые лечили князя Святозара, она побаивалась. Они полностью слушались Севолода, Лечили совсем незнакомыми травами и иногда приговаривали какие-то темные слова. Конечно, быть может, из-за этого князь, несмотря на то, что уже долго лежал в постели, не худел и казался просто спящим. Тогда ей вспомнилась деревня, в которой они с Анамиром были на подъезде к городу. Там точно можно найти необходимое. Так и задумала что когда наступит время без работы, она возьмет белогрива и отправится к избе знахарки. Наконец, настал свободный день. Мила убрала свою комнату, перебрала одежду, у которой у нее было не так много, но она ей очень нравилась, перестелила постель, полюбовалась птичкой и спрятала ее под подушку и уже шла по коридорам во двор, погруженная в мысли когда врезалась кого-то. Перед ней оказался Всеволод в черном теплом кафтане и с яростью на нее смотрел. «Ой, простите, великий наместник!» Отскочила она и опустила голову, припоминая, что первым его приказом было называть теперь его именно так. «Сестра Инамира!» Неприятно протянул он. «Что ж, братца твоего еще не нашли, но ничего, скоро висеть во дворе будет». «Не говорите так, пожалуйста», — отозвалась Мила и прикрыла глаза. «Я вам клянусь, он ни в чем не виноват, не он отравил князя». «Не дерзи, скажи спасибо княгине». «Что до сих пор тебя здесь держит? Была бы моя воля, давно уже в темницу отправил!» Мила подняла взгляд и с ненавистью на него посмотрела. Всеволод свел брови, и она уже испугалась, что он сейчас ее ударит, но обошлось. Он на мгновение замер, а затем высоко поднял бровь. «Кажется, я наконец-то вспомнил». «Где тебя видел?» Задумчиво произнес он, а затем нахмурился больше обычного и прокашлялся. «Можешь идти. Нечего служанке отнимать мое время». Мила со всех ног бросилась из дворца. Сколько бы она ни встречала Всеволода, он постоянно вызывал в ней такую дрожь, что сердце готово было выскочить из груди. Он ее пугал и не только тем, что грозил мира казнить. Порядки при нем стали строже, а наказание за провинность страшнее. Не только слуги, но и все во дворце боялись лишнего слова сказать. И совсем не хотелось напоминать ему, что они виделись в избе знахарки. Когда она подпрыгнула перед ним, и он был этим поступком страшно недоволен, чувствовала, что может создать себе проблем еще больше. На улице стоял пасмурный день, грязь застыла от мороза, но снега еще не было, только листья шуршали под ногами. Она дошла до конюшин, взяла тяжелую сбрую и открыла стойло белогрива. До сих пор удивляла, почему и на мир его не забрал. «Привет, мой хороший!» Она погладила коня по морде, а тот в ответ радостно закивал. «Как ты здесь? Прости, что захожу к тебе совсем редко. Так много дел. Хочешь, покатаемся?» «Покатаетесь?» Послышался звонкий, знакомый голос. Мила повернула голову и увидела у входа в Евсея. Он стоял, сложив руки на груди, и улыбался. «А тебе разве разрешили из дворца такого красивого коня уводить?» «Евсей!» — улыбнулась она в ответ. «Разреши мне недолго с ним погулять. Посмотри, какой он грустный. Я же знаю, что он никому не позволяет себя оседлать». «А тебе позволит?» Евсей подошел к ней, попытался похлопать белогрива по боку, но тот от него шарахнулся, и недовольно зафырчал. «Не умеете вы с ним обращаться», — ответила Мила и нежно погладила по гладкой лоснящейся шерсти. «Он заботу любит и ласку». «Кто же ее не любит?» — ухмыльнулся Евсей, но от коня отошел. «Удивлен, что ты умеешь ездить верхом. Не каждая девушка осмелится даже задуматься о том, чтобы сесть в седло». «Им только телеги, утепленные сеном или мехом, подавай». «Я тоже раньше боялась». Мила уже ловко управлялась подпругой, а Белогриф послушно ждал, пока она закончит. «Пожалуйста, отпусти меня. Сделаю небольшой кружок вокруг города и сразу же вернусь». «Ладно, если Белогриф лишь тебе в руки дается, то что же тут поделаешь?» Евсей принес седло и помог закрепить его. Дальше дело оставалось за уздечкой, милость не справилась сама. И попрощавшись с Евсеем, она впервые за долгое время вышла за стены дворца. Верхом на белогриво не садилась, боялась кого-нибудь сбить по дороге, поэтому вела его по городу за поводья. Переступала через заледенелую грязь, и смотрела по сторонам. Маленькие окна в домах были закрыты ставнями или заложены сеном. Народу, как всегда, было много, но все расступались перед ней, завидая тому, как она была одета. Богата расшитая юбка в цветах, дубленая куртка, шапка из соболиного меха и высокие красные сапоги. Княгиня не скупилась красиво одевать своих служанок, все смотрели на Милу, разевали рот, и она хотела поскорее выйти из города. Оставалось пройти только торговые ряды. Восторг они сейчас у нее не вызывали. Монет у нее было много, только ничего не хотелось покупать. Лишь бы поскорее оказаться за городскими стенами. Вдруг ее окликнули. Красавица, заходи, погляди на мой товар! позвала ее одна из торговок. Мила посмотрела на ее прилавок и поняла, что именно здесь, самый свой первый день в Ижгороде, разглядывала птичку. Женщина продолжала зазывно улыбаться и угодливо предлагать товар, и наверняка даже не помнила, что когда-то с ней разговаривала совсем по-другому. Я тороплюсь! — ответила Мила. — А вы посмотрите! — любезно произнесла женщина. — У меня для людей с княжеского двора товар другой имеется. Она опустила руку под прилавок, достала светлый платок и аккуратно его развернула. Мила подумала, что же может быть еще интереснее, чем искусно выполненные игрушки, и любопытство... Взяла верх. — Если только быстро! — ответила она, и, поведя за собой белогрива, осторожно подошла и заглянула в платок. Ахнула. — Какая же красотища! — Бери, бери, разгляди хорошенько! Женщина кивнула на содержимое платка. Войлочные игрушки зверят в нарядах, как у людей. Приковали восторженный взгляд. Тут были и красавица-лисичка в расшитом сарафане, и девочка-зайка с длинными ушами и в пышной юбке, волк в красном кафтане и рыжий кот в белой рубашке и кожаных штанах. Последнего Мила взяла в руки. «Ну точно и на мир!» — засмеялась она и погладила его по голове. Но улыбка быстро сошла с ее губ, как вспомнились его слова. «Нет, спасибо!» Она поменялась в лице и нахмурилась. «Я совсем взрослая, и игрушки мне ни к чему!» Она отошла, а женщина стала предлагать отдать всех за даром, лишь бы про ее лавку в княжеском дворце замолвили словечко. Но Мила перехватила поводья покрепче и повела Белогрива через городские ворота. Встала на широкую лодку, чтобы переплыть еще не замерзшую реку. Только вдруг так страшно стало. Она с ужасом представила, что будет, если она упадет в холодную воду. Даже невольно вспомнила родителей и их трагичную смерть. Но дороги обратной не было, лодка уже была на середине реки и ей ничего не оставалось, как прижаться к белогриву и прикрыть глаза. Лодку качало, внутри все сжималось от ужаса, но все же они благополучно пристали к берегу. Народу на пристани было немного, и никто особо внимания на нее пока не обращал. Грузили большие ящики, перевозили скотину. Но когда она поставила сапог в стремя, все на нее вылупились. Она хотела уже перекинуть ногу через седло, как вспомнила, что была в юбке, а не в шароварах, и подумала, как же было бы удобно ездить в штанах, только не в таких, как у Инамира, на несколько размеров больше, а как у разбойников, кожаных и в обтяжку. Пришлось сесть боком под удивленные взгляды прохожих. «Вперед! Твердо произнесла она и ударила поводьями. Белогриф нес ее легко и быстро. Она смотрела вперед и не переставала удивляться, как ловко теперь ездила верхом. Совсем скоро они оказались в той самой деревне, куда она так стремилась попасть. Только выглядело селение теперь более обжитым и уютным, чем в прошлый раз. Дома все достроили, больше не стоял стук молотков и скрежет пил. В небо поднимался печной дым, и звучали звонкие голоса детишек. Все на нее смотрели, но ей совсем не было стыдно, как тогда. Наоборот, чтобы поразить народ еще больше, она ловко спрыгнула с седла и медленно повела Белогрива к избе знахарки. У одного из домов заметила тех самых девушек, которые над ней смеялись. На этот раз Мила выглядела намного красивее, чем они. Те были в пуховых платках, а она в соболиной шапке. Те носили бесформенные тулупы, а она дубленую куртку. И как же ей приятно стало, когда они вылупились на нее, не в силах подобрать слов». Уж узнали ее или нет, Мила не поняла, но, гордо подняв голову, прошла мимо них с белогривом. «И кто теперь чудище?» Довольно пробормотала себе под нос и повела коня дальше. Дошла до пригорка и подняла взгляд на избу знахарки. Только удивилась, что в ней не горел свет, никаких кадок не было, и стояла... Полная тишина. Правда, заметила, что почти все деревья вокруг вырубили, а со стороны берега возвышалась мельница. Она поднялась, заглянула в окна, которые даже не были закрыты ставнями, хотя уже было так холодно, и разглядела, что та была пуста. Она походила еще немного у забора, где когда-то стояла на мир и увидела старика. Он прилаживал к невесть откуда образовавшейся дыре новые доски. Мила заметила, что, ловко стуча молотком, он постоянно на нее поглядывает. — Подскажи, добрый человек, что случилось с теми, кто тут жил? — спросила она, кивнув на избу знахарки. — Мне некогда чесать языком. Вон, видишь, сколько дел! — он показал молоток. Но если бы такая обеспеченная девушка восполнила мое время монетой, я бы с радостью поболтал. Пришлось достать кошелек, подойти к старику и протянуть ему пару монет. Он улыбнулся, скорее спрятал деньги и обратился уже по-другому, с гораздо большей охотой. А мы и сами знать не знаем, пожал он плечами. Пропала старуха в одно утро, и больше мы ее видеть не видели. Пропала? Удивилась Мила. Это вон все остальные ходят, причитают. Как так случилось? А я сразу все понял. Ушла она из деревни нашей. Как ушла? Что же должно было случиться, чтобы человек зиме свой дом покинул? Ну, дело немудренное! Я много раз слышал, как она жаловалась на князя, и его приказ деревню здесь строить и поля возделывать. Говорила, что пока мы не пришли, жила она себе спокойно, среди леса и лугов. А мы мешать ей, видите ли, стали, шумели сильно. Но когда вон. Он кивнул на мельницу. «Эту штуковину поставили, так совсем не в духах стала ходить. Видимо, и ушла, где потише будет». «Ох!» — вздохнула Мила. «Как жаль!» «Вот и мы говорим о том же. Кто же теперь нашу скотину лечить-то будет? Она же и травы все с собой забрала. Ничего не оставила». Ходил тут один на тебя по одежде похожий. Ругался, все выяснял, куда она свои катки попрятала. А нам-то откуда знать? Не следим за такими вещами. Своих дел полно. Он снова показал молоток и гвозди. Похожий, мило нахмурилась. Невысокий случайно, такой с длинными седыми волосами, весь черным. «Он, он!» — закивал мужик. «Только злой ходил, недовольный, грозил деревню сжечь, если ему не ответим, где знахарка. Вон даже забор пнул, но потом вроде успокоился, как поковырялся за избой». «Мила еще раз отблагодарила мужика монетой, а сама за избу пошла» но толком ничего не смогла найти. Только замерзшую грязь и следы сапог. И все это ей очень не понравилось. Огляделась еще раз и никак не могла понять, что же здесь забыл Всеволод. «Может, для князя помощи искал?» Пробурчала Мила и вздохнула. «А знахарка-то куда делась? Неужели и вправду просто покинула шумное место?» Незаметно стало быстро темнеть, задул холодный ветер. Мила взглянула на закат, деревню и дорогу. Вспомнила, как когда-то втроем по ней шли, с белогривом, идущим под усы, с анамиром, взвалившим на плечо их немудреные пожитки. Мила на миг задумалась, что будет, если она не вернется к вечеру во дворец. Попросит белогрива унести ее куда-нибудь подальше, и будет жить, как и на мир, в вечных странствиях». Но затем посмотрела на себя, на свою юбку и отвыкшие от долгой дороги ноги в красивых сапогах, которые пришли бы в негодность, как и когда-то подаренные ей туфли. Представила, где будет доставать еду, когда закончатся монеты, как будет разводить костер, чтобы не замерзнуть холодной ночью. «И что будет делать, если на нее нападут разбойники или черные корни?» «И какая мне дорога? Не говори ерунды!» Обратилась она к себе и вновь оседлала Белогрива. Во дворец мило вернулась за полночь, поднялась по лестнице, зашла в свою комнату, зажгла лучину и распахнула глаза. Ставни болтались на холодном ветру, а на полу лежала разбитая птичка. Мила поскорее поставила лучину в подставку и ринулась собирать синие осколки. «Как же так?» Она сжала в ладонях то, что осталось от памятного подарка, и беспомощно огляделась. «Как ветер достал птичку, если она еще с утра ее спрятала?» Мила оглядела постель и заметила, что угол пледа был немного помят. Тогда она встала, подошла к кровати и хотела уже поднять подушку, как вдруг в комнату резко ворвалась стража, а за ними степенно проследовал и Всеволод со сложенными за спиной руками. «А ну, стоять!» — гаркнул он. «В чем дело?» Испугалась Мила, одернув руку от подушки. «Обыщите здесь все!» — обратился он к страже. Мила в ужасе принялась наблюдать, как по его приказу стражники быстро перевернули комнату, вытащили все вещи из сундука, платья, сарафаны, юбки и даже нижние рубахи, разворошили и испачкали сапогами. Кто-то наступил на обломки птички, а чего мила едва сдержала вскрик. Выдохнула, собралась силами, спросила едва сдерживая слезы. Что вы ищете? Но никто ей не ответил. Вдруг один из стражников достал из развороченной постели маленький холщовый мешочек. Как я и подозревал, произнес севолот забрав у стражника мешочек и осторожно его открыв. Взглянул в него, закачал головой и посмотрел на Милу. «Зовите княгиню, она должна это увидеть, а вы...» Он обратился к страже. «Держите ее!» «В чем дело?» Испугалась Мила, попятилась назад, но стражники уже крепко держали ее руки. «Отпустите меня!» Она пыталась вырваться, но хватка стала только сильнее и не изменилась, даже когда в спальню вошла запыхавшаяся отрада в длинном кафтане темно-изумрудного цвета. «Зачем вы меня в такой поздний час подняли?» Нахмурившись, спросила она Всеволода. «Смотрите!» Он протянул ей мешочек. «У вашей служанки нашли, у сестры Инамира. Говорил я вам, что они в сговоре». «Что это такое?» Она подошла к нему, хотела забрать мешочек, но он вернул его себе и осторожно, с помощью платка, достал из него черный, засушенный пучок. «Смерть трава, не иначе», – произнес он. Перед глазами все поплыло. мили показалось, что ее как будто ударили по голове. Она не верила, что все это происходило с ней. «Это не мое!» С надрывом произнесла она и с надеждой посмотрела на Отраду. «Поверьте мне, пожалуйста!» «В самом деле!» Отрада перевела озадаченный взгляд на Всеволода. «Зачем ей травить моего мужа?» «А это уже надо у нее спросить. Одно понятно, что девица это в сговоре с иномиром. Коня сегодня брала, из города выезжала. Кто знает, зачем ездила?» «Я за розовым вьюнком ездила!» Возмутилась Мила, но стража крепче стиснула ее руки. «Я, наоборот, помочь вам, княгиня, хотела! Вы же ничего не едите!» «Ах, ты еще и княгиню задумала отравить!» Мила взглянула на него и нахмурилась. «Подождите, но вы же сами там...» «Довольно!» Резко оборвал ее Всеволод. «Она самая настоящая лгунья, змея!» которую княжеское семейство пригрело на своей груди, исключительно от широты души. «Я не лгуня!» — возмутилась Мила. «Все так говорят. Стоит их прижать за дело!» Всеволод убрал траву, закрыл мешочек и спрятал за ворот кафтана. «А как же то, что ты никакая не сестра и иномира? Я слышал ваш разговор в саду. И видел, что вы там делали. К тому же она вместе с анамиром была тогда в покоях князя. И сам бы он ни за что не догадался, какую траву лучше использовать. слава, это правда? Отрада посмотрела на нее. Ты не сестра Инамира. Мила ничего не ответила, но запылавшие щеки и дрожь которую больше нельзя было скрыть, все сказали за нее. Даже попытайся она выкрутиться, соврать, доказывать до последнего, что Всеволод не прав, все уже было ясно. «Нет, я не его сестра». Она со стыдом посмотрела на княгиню. «А кто же ты тогда?» удивилась Отрада. «Не знаю!» Заплакала Мила, повиснув на руках у стражей. «Уведите!» — с презрением бросил Всеволод. Мила в последний раз кинула взгляд на княгиню. Та стояла и качала головой. «Пожалуйста, поверьте мне, я ничего плохого не делала!» Сорвалась она на крик. Но стражники только больнее сжали ее руки и потащили по коридорам и лестницам в подвалы дворца, чтобы закрыть за ней железные двери темницы.